Виновата сама в том, что я так решил Виновата сама в том, что сердце разбил Ты виновата и в том, что меня рядом нет Ты не хочешь в это верить Ты, Ты считаешь, считаешь это бред Ты никогда не воспринимала меня всерьез Но послушай сейчас и попробуй без слез Не закатывай истерик, не уходи от разговора Все равно тебе скажу, так будет легче По-любому я обещаю тебе Я не буду страдать Я обещаю тебе, я не буду скучать Я не буду вспоминать наши ночи и дни Я не буду, слышишь, не надейся, не жди Я не верю уже в твою чистую любовь на старых ранах появилась уже новая кровь стала боль невыносимая я не хочу тебя простить отпусти меня хватит я не могу тебя любить ты у окна меня ждешь но я уже не приду а за окном идет дождь и минуты бегут капли в окна летят и стучат по стеклу и может быть дождь, дождь пройдет но я уже не приду ты у окна меня ждешь но я уже не приду а за окном идет дождь и минуты бегут капли в окна летят и стучат по стеклу и может быть дождь пройдет я уже но я уже но я уже не приду Но я уже не приду. Но я уже не приду. Я уже не приду. Помнишь дни, когда мы вместе были Любили друг друга, ты помнишь? Ты не забыла? А помнишь первую встречу Ты меня поразила? Именно тогда Ты меня любовью отравила А помнишь, как ты мне обещала любить? Ведь именно это время я мечтаю Забыть, разбить все, что было в осколки стекла, и забыть о тебе Я постараюсь навсегда, потому что Я помню, как ты была мне верна Потому что надоели мне нелепые слова Потому что не хочу тебя обидеть видеть С другим, потому что не хочу быть Вариантом запасным, и хочешь не хочешь Я на тебя уже забил Называй меня как хочешь, я тебя разлюбил Я сказал что хотел, а теперь я ухожу Ты можешь ждать меня всю ночь, но я уже, но я уже не приду Я уже не приду Ты у окна, ты у окна меня ждешь, но я уже не приду А за окном идет дождь, и минуты бегут, капли в окна летят Я Но я уже не приду. Ты у окна меня но я уже не приду. А за окном дождь, и минуты бегут. Капли летят и стучат по стеклу. И может быть дождь Но я уже Ты окна меня но я уже не